Стивен Эриксон. Цикл малазанская книга павших». Книга четвертая. «Дом цепей». Пролог. Граница зарождения. 943-й день поиска. 1159 год. Сна огни. Серые, раздутые, изъязвленные трупы заполонили илистый берег, сколько хватало глаз. прилив свалил их грудами, точно плавник. Покачивающиеся на волнах тела облепили чернопанцирные десятиногие крабы. Маленькие, с монетку размером создания, только-только начали прорывать дорожки в щедрых залежах гниющей плоти, которые подарила им разрушение пути. В море отражалось бледное низкое небо. Сверху и снизу, Глухой мутный оттенок олова разрывали только полосы темно-серого ила и на расстоянии 30 грибков грязно-охряные верхушки полузатопленных зданий города. Штормы ушли, вода на останках затопленного мира успокоилась. Обитатели его были низкорослыми и коренастыми. Плоские лица обрамляли длинные, распущенные светлые волосы. Судя по плотной одежде, в их мире было холодно, но когда путь раскололся, климат радикально изменился. Во влажном, жарком воздухе разливалось зловоние гниющей плоти. Море зародилось из реки в ином мире. Мощная, широкая водная артерия пересекала, наверное, целый континент, несла в себе наносы с равнины. В ее мутной глубине жили огромные самы и пауки размером с тележное колесо. На мелководье кишели крабы и лишенные корней плотоядные растения. И река исторгалась на эту плоскую широкую равнину ливнем, дни, недели, месяцы. Бури, порожденные столкновением тропических воздушных потоков с местным умеренным климатом, гнали потоп воющими ветрами, Из прежде неотступно пребывающих вод явились болезни, которые унесли тех, кто не утонул. Каким-то образом разрыв закрылся прошлой ночью. Река иного мира вернулась в свое изначальное русло. Побережье. Наверное, неподходящее слово, но другое не пришло на ум Трулу Сенгару, пока его волокли вдоль новорожденного моря. Пляж состоял из чистого ила, который скопился под мощной стеной, протянувшейся от горизонта до горизонта. Стена выстояла под натиском потопа, хотя вода теперь струилась уже и по другую ее сторону. Трупы слева, обрыв высотой в семь или даже восемь ростов справа, площадка на стене шириной чуть меньше 30 шагов. То, что она выстояла против целого моря, говорило о чарах. Широкие плоские плиты под ногами были вымазаны грязью, которая, впрочем уже подсыхала на жарком ветру. На ее поверхности плясали серовато-коричневые насекомые, прыгали, убираясь прочь с пути трула с игнара и его тюремщиков. Трул никак не мог в это поверить. Тюремщики. С этим словом он до сих пор не смирился. Они ведь братья, родичи, лица, которые он знал всю свою жизнь, Лица, на которых видел улыбки и радость, и лица, на которых, порой, отражалось горе сродни его собственной тоске. Он стоял с ними плечом к плечу, всегда, в упоительных победах и в разрывающих душу поражениях. Тюремщики. Теперь не до улыбок, ни до смеха. На лицах тех, кто его держал, застыло холодное, решительное выражение. «До чего же мы дошли?» Они замерли. Трулла Сенгара бросили на камни, не обращая внимания на его синяки, порезы и колоты по-прежнему кровоточащие раны. Умершие обитатели этого мира зачем-то врезали в огромные камни массивные железные кольца. Насколько хватало глаз, они шли по всей длине стены, на расстоянии полутора десятков шагов друг от друга. Теперь этим кольцам нашлось применение. Трул Сенгар был закован в цепи, На его запястьях и лодыжках темнели кандалы. Покрытый заклепками обод больно врезался в живот. В его железные ушки продели цепи и туго натянули, закрепили в кольце. Челюсть Трулла удерживала металлическая конструкция, которая не позволяла закрыть рот, прижимая пластиной язык. Затем последовало острижение. Кинжалом ему вырезали на лбу круг, а после нанесли глубокий до кости порез, чтобы рассечь этот круг надвое. В рану втерли пепел, длинную косу отсекли грубыми ударами, которые превратили макушку в кровавое месиво. Затем в кожу под оставшимися волосами втерли густую приторную мазь. Через несколько часов остатки волос выпадут, и трул навсегда останется лысым. Острижение было бесповоротным, окончательным актом отречения. Отныне он стал изгоем, Для братьев он больше не существовал. Его не будут оплакивать. Деяния его исчезнут из памяти вместе с именем. Будет считаться, что у его отца и матери было на одного ребенка меньше. В народе Трулла Сенгара такая кара считалась самой страшной, куда хуже казни. Но никакого преступления Трулл Сенгар не совершал. Вот до чего мы дошли. Бывшие братья стояли над ним, и, кажется, лишь теперь осознавали, что сотворили. Молчание нарушил знакомый голос. «Ныне мы скажем о нем, а когда уйдем отсюда, он перестанет быть нашим братом». «Ныне мы скажем о нем», — нараспев отозвались остальные, и один добавил, «он предал тебя». Первый голос прозвучал холодно. ничем не выдал злорадство, которое, как Трулзенгар отлично знал и испытывал. «Ты говоришь, он предал меня?» «Верно, брат. Каковы доказательства?» «Его собственный язык. Только ты один слышал, как он говорил о предательстве?» «Нет, я тоже слышал, брат. Я?» «И что же наш брат говорил всем вам?» «Он говорил, что ты отделил свою кровь от нашей. Что ныне ты служишь тайному господину. Что твои амбиции всех нас приведут к смерти. Весь наш народ!» «Он говорил против меня». «Верно. Его собственный язык обвинил меня в предательстве собственного народа». «Верно. Так ли это? Давайте рассмотрим его обвинения Южные земли пылают. Вражеские армии бежали. Недруги ныне преклонили перед нами колено и умоляют сделать их нашими рабами. Наша сила растет. Но! Чтобы стать сильнее, что мы должны, братья мои? Мы должны искать. Да. И когда найдете, что следует сделать? Отнести. Тебе, брат. Вы осознаете необходимость этого? Осознаем. Вы осознаете те жертвы, на которые я иду ради вас, ради нашего народа и его будущего? Осознаем. Но даже в дни поиска этот человек, бывший наш брат, говорил против меня. Говорил. Хуже того, он говорил в защиту наших новых врагов. Говорил. Он называл их чистыми родичами, утверждал, что мы не должны их убивать. А если бы они и вправду были чистыми родичами, они бы не умирали столь легко». «Именно. Он предал тебя, брат. Он предал всех нас». Воцарилась тишина. «А, теперь ты хочешь разделить свое преступление на всех, и они колеблются». «Он предал нас всех, не так ли, братья?» «Да». Ответ прозвучал глухо, почти шепотом. Многие его промямлили. Хор неуверенности и сомнений. Долгое время все молчали, затем он вновь заговорил, с едва сдерживаемым гневом. «Именно, братья, не должно ли нам унять эту опасность?» Угрозу предательства. Этот яд, этот мор, что стремится разорвать нашу землю на части. Распространится ли он? Вернемся ли мы сюда еще раз? Мы должны быть начеку, братья. Даже среди самих себя. Друг с другом. Ныне мы говорили о нем. И ныне его не стало. Его не стало. Его никогда не было. Никогда не было. Давайте же уйдем отсюда. Да. «Уйдем!» Трулсенгар прислушивался до тех пор, пока не перестал слышать топа цапок по камням, чувствовать дрожь удаляющихся шагов. Он остался один, не мог пошевелиться, видел лишь измазанный грязью камень у основания железного кольца. Море плескалось среди трупов у берега, перебегали с места на место крабы, Вода продолжала сочиться сквозь раствор, населяя громадную стену призрачными голосами и стекала на другую сторону. Его народ давно знал истину, возможно, единственную великую истину. Природа ведет лишь одну, вечную войну, сражается лишь с одним врагом, и понять это значит понять мир, любой мир. У природы есть лишь один враг, и это нарушение равновесия. Стена удерживала море. И в том два значения. Братья мои, неужели вы не видите истину? Два значения. Стена удерживает море. Пока что. Этот потоп не знал сопротивления. Он лишь начался. Этого братья не могли понять и, вероятно, никогда не поймут. Для его сородичей утонуть было обычным делом. Этого не боялись. Ну что же, Трулсенгар тонет Скоро. И он подозревал, что вскоре к нему присоединится весь народ. Его брат нарушил равновесие, и природа этого не потерпит.